Глава третья. Квартира встречает меня тишиной и темнотой. Я захлопываю за собой дверь, поворачиваю замок и, не включая свет, делаю шаг внутрь. Тихо, как будто я в засаде. Смешно. «Ты что, Варя, совсем спятила?» — шепчу себе, зажмуриваясь. «Здесь никого нет, никого». Но в груди по-прежнему тяжело. Глубоко внутри жгучая животная тревога, и она не уходит. Сидит и отравляет меня, пуская свои ядовитые щупальца. Он там, не здесь. Он далеко, просто был среди гостей. Всё, это ничего не значит. Это встреча, просто случайность, адская случайность, которые случаются в огромном многомиллионном городе. Да из чего я вообще взяла, что интересно ему, что ему есть до меня дело? Пять лет прошло уже. Игнату явно было не до меня с его-то ритмом жизни. скидывая туфли и на цыпочках пробираюсь вглубь квартиры. И почему я не включаю свет? Будто кто-то смотрит на меня, следит, будто он может быть здесь. Сердце дергается, как марионетка на нитке. Я мотаю головой, пытаясь взять себя в руки. Надо остановиться и успокоиться. Я дома одна. Это просто мозг играет в травму. Я зажмуриваюсь и делаю глубокий вдох. Ты дома, Варя, ты в безопасности. Он не знал, что ты здесь. Это все совпадение. Но слова Нади всплывают сами собой. Я слышала о нем. Он чудовище. Холодный, безжалостный, без тени совести. Стараюсь дышать глубже. Удивлена ли я? Нет, но... горечь... Она появляется внутри тонкой пленкой, стягивает горло, расползается на языке. Значит, все-таки поддался, значит, стал тем, кого хотел видеть в нем отец. Копия, продолжение, ледяной злом. Иронично, правда? Я влюбилась в чудовище, в ту версию его, которую, наверное, никто и не знал, или которой просто никогда не существовало. Я включаю свет на кухне и ставлю чайник. Мои руки все еще немного дрожат. Не сильно, но я это ощущаю. Мия, моя кошка лениво появляется из спальни, трется об ноги, требуя ласки. Теплая, пушистая, спокойная. Я опускаюсь рядом с ней и глажу ее по теплой шелковистой шорстке. Ну, чего ты, глупая бормочу ей, тебе это все равно, кто был на выставке, да? Кошка мурлычет. Я вроде бы, наконец, начинаю расслабляться, но тут звонит телефон, заставляя вздрогнуть. «Это мама». Я вздыхаю, беру телефон и отвечаю на звонок. «Привет, доча, как ты там?» Все хорошо, мам», — стараюсь говорить уверенно. «У тебя голос, как будто ты вот-вот разревешься. Мама будто чувствует на расстоянии мое состояние. Просто устала. Выставка сегодня была сложная. Она рассказывает, как близняшки снова устроили заварушку в школе, как ей пришлось разруливать ситуацию. Я улыбаюсь, потому что ее голос успокаивает. Мир кажется чуточку мягче и безопаснее, когда она говорит. Мы прощаемся. Я клянусь, что все хорошо, и кладу трубку. Уже собираюсь в душ, вспоминая моя пижама на сушилке или в шкафу, когда замечаю, что миска у Мии пустая. Корм закончился. Точно, я ведь собиралась зайти купить ей корм после выставки, но на эмоциях совсем забыла об этом. Уже почти 10 вечера, но утром я точно не успею, потому что у меня в школе занятия с восьми. Ещё и групповые с малышами. Нужно прийти пораньше и подготовиться. Придется идти сейчас. Рядом есть круглосуточный супермаркет. Пять минут, и я вернусь. «Миюшка, я быстро». Говорю кошки, беру ключи и натягиваю куртку. На улице темно, фонари пульсируют в легком тумане. Я снова ловлю это странное ощущение, когда каждый шорох как будто за спиной шаги. «Ты накручиваешь, Варя!» — твержу себе. «Хватит!» В супермаркете довольно много людей, и это даже успокаивает меня. Я покупаю корм, расплачиваюсь и возвращаюсь. Поднимаюсь на этаж — Вставляю ключ в замок, открываю дверь и вхожу. Все тихо. Кладу пакет на тумбу, сбрасываю куртку и иду в вглубь квартиры. Но когда включаю свет в гостиной, реально сервется на части. Моё тело замирает, дыхание пропадает, сердце разбивается о грудную клетку. Посреди комнаты на стуле спокойно сидит Игнат. Прямо передо мной, как будто это его дом. Холодный взгляд. Никаких эмоций, никакой спешки. Он даже не встает, когда захожу. Я же не могу двинуться, не могу дышать. Мир вокруг расплывается, словно кто-то смазал границы реальности. «Ты!» — голос срывается, хриплый, сломанный. Он не отвечает. Просто смотрит с легким прищуром, пронизывает взглядом. У меня дрожат ноги, в голове паника. В кровь большими дозами впрыскивается адреналин. «Как он здесь оказался? Как попал внутрь? Что ты... Что ты здесь делаешь?» Выдавливая, сглатывая, Игнат, наконец, встает. Медленно, плавно, как хищник, не спеша подступающий к добыче. Не потому что не торопится, а потому что уверен, что она никуда не денется. «Ну, здравствуй, Варя!»